32 вторая глава. К Жжоновым завалился запросто, не как у господ принято, через футты, но то с предупреждением о визите через посыльного мальчика. Аккурат к чаю обеденному подгадал. Дверь один из учеников открыл, мелкий белобрысый шкет десяти лет от роду. Открыл, да и засмущался. «Эх, деревня московская. Только-только от мамки оторвали, и на тебе. в Общество приличное». Пробубнил невнятно здравиться умнее и рукой так. Проходи, дескать. Ну да учить его не стал, оттешится еще потихонечку. «Егор!» – обрадовался мне солидный, обмастеренный уже Антип Меркурьевич, начавший обрастать нормальной бородкой. А не юношеским, не пойми, чем пополам и с прыщами. Поздоровкались, мы с ним с недавних пор приятельствуем. Случайно так вышло. Он и так-то без фоноберия возрастной – Хотя и при всем самоуважении. А тут еще и на рисунках сошлись. Я, когда наведываюсь к ним до Саньки, так сижу иногда, языком трепя... Дочеркая всякое. Снилось, что. Раз мастерская партняжная, то так и выходит по партняжной части. Они с Фидул Ивановичем и залюбопытствовали. То есть сперва Антип, а хозяин уже потом затянулся на споры наши. А теперь и втроём с Мишкой уже. Да и Санька не в стране. Такой себе художник перерисовывает мое на нужное под моду современную. развлечения выходят, Санька при делах как художник, да и Мишка вместе с нами. А то так выходило, что я с ними как-то вроде немножечко дружу. Теперь же дело общее, вот сошлись. Спорят, только пух летит, но уже дружки, а не так себе на особицу. Мастерам же пока от моих затей ни жарко, ни холодно, разве что интересно. Тут же как надо? Не просто идею, но и струю с идеей этой попасть. И клиентура опять же. Обшивал бы жённые мамзели господских. Так будьте нате. А у него всё больше купчихи из мелких домещаний да из ремесленников. Грех боженьку гневить. Хорошо всё, в достатке живут. Не то, что на неделе и на месяцы вперёд записываются, но это клиенты всякие себе, что каждую копеечку считают. Господа, если и бывает, то всё больше из выслужившихся, не вполне себе. Не светские львы и не законодатели моды, вот не разочка. Выйдет что толковые или нет, Бог весть. А пока просто интересно. Я с гостинцами сегодня Похвалился, выкладывая на их освобождённый от партнёрского барахла стол пока ученики сапогом растапливают окошко окошка самовар, перхое от едкого шишечного дымка. первое от. От гилеровских гостиниц. Мария Ивановна на пару с Татьяной булочки сладкие печь затеяли. Какие-то особливые, на сильно восточный манер. Чуть не персидские. Ну и расстарались так, что чуть не на взвод. Владимир Алексеевича с собой на всю редакцию корзиничу дала. Такой дух! По улице, когда шел, всех собак за собой собрал. «Ишь ты!» — жженого с легким сомнением на лице развернула сверток, и по мастерской полетел булочный дух. «Если на вкус половину так, как на запах...» «Вот вместе и проверим!» — подмигиваю новенькому, смущающемуся ученику. «А еще вот! Они восточные сласти затеяли, так меня ноги к вам понесли через восточных людей. Понакупилась всякого на пробу почутка». «Балыш!» — одобрительным тоном отозвался Пономаренок, известный сладкоежка. «А то! Не все же время на марьи на пироги приходить с таком. Да и для себя, в общем-то, стараюсь». «Это как?» — весело поинтересовалась хозяйка, распаковывая принесенное. «Да вот!» — киваю на восточные сласти. «Раз-другой на пробу принесу, а там, глядишь, приду, а хозяйка пироги не только с малиной, но и с новиной печет». Гелеровские булки, да с жоновскими пирогами, ух, и зашло!» Мед и мед. Ученики так переели, что вздохнуть лишний раз боятся, потому как в пупке лопнуть могут. Я, собственно, что пришел? Начал я, поглаживая на барабанинный живот. Пироги это само собой. Федул где там бумаги Санькины? Далеко? Да нет, насторожился тот. Мигом достану. Важное, что по опеке. Не. Так, идейка одна есть, по части учебы. Выйдет так и хорошо, а нет, так и дальше думать буду. Федул Иванович встал и сходил за документами, не чинясь. «А ты пока собери свое», — командует Саньке. Письма там рекомендательные от учителя, рисунки с эскизами. Все, как положено, собрал. Бумаги на Саньку в папочку кожаную, рисунки в тубус. Я такой себе важный стал, что все и разулыбались. Мне тоже смешно стало. Даже и прошелся несколько раз туда-сюда под, под хохотки». «Чистый скубент», – развеселился тип Меркурьевич. так что мандира не хватает». «Иль чиновник», – запрыгал Санька. «С папочкой, только и этот», – он защелкал пальцами. «Диссонанс, о, одежка простецкая, а асессу... «Аксессуары», – подсказывал ему. «Они самые важнющие, а сессу... Ну, штучки эти». «У городовых мозги пополам трескаться будут от такого». Зашелся хохотом пономаренок. Вышел я на улицу, а там нет погода, сплошное «фу», как Фира говорит. И не холодно даже, как для ноября, но ветрище пополам с дождем дол да уже накидало. Оно ерунда, но как представил, что добегу мокрым, запревшим, да еще и в грязи по самые уши, так ноги сами до ближайшего извозчика. К Юшкову переулку. До Гривиной, загнул Бородача. «Бога, побойся!» — меня ажно распырло от возмущения. «Тут идти-то ничего вот «Отойди!» — надыбился тот на козлах мокрым петухом, и вижу, что не уступит. Сплюнул я тогда, взглядом всего обмерил и показал, значится что о нем, его о родственниках, думаю. И не придерешься. Он руку кнуту постращать, а я глазами к у конскому. Так и разошлись миром. «Гринник да Юшкова!» — уже другому извозчику. «Ай, садись», — согласилось тут равнодушно. Убедился, что я сел, да и тронул вожами старого рысака. Обильно потея, Иван Карпыч отошел от Солодовниковых и вытер шапкой мокрое лицо. Так, с шапкой в кулаки и пошел прочь, растерянный. «Как всегда все», — бормотал он на ходу, — «чего его в этот раз не так? Зерно такое себе, как и всегда. Так чего купечество зафордыбилось? не ласково а, -а, -а, -а, -а, а На лице прорезалось понимание. Вызнали, небось, что я чуть не половину Сенцова в кулаке зажал, вот ты нагнуть решили. Соранее. Для сговорчивости На корню, как все, не запродал, рассуждал он, притулив под жар и зад на скрипнувшую телегу. Да я посля торопиться не стал. Думал, по зимнику привезу, а пока только образцы. они вот так значатся. А вот шиш вам! Полежит в амбаре до весны, не сгниет. Полежит в амбаре до весны, не сгниет. Иван карпучер смеялся хрипло и очарился по собачьи. А там и в рост, да, он снова оскалился. Небось, когда брюхо подведет, выкобениться не станут. Возьмут, да в ножки еще поклонятся. Перед глазами встали медные картинки, где он такой перед самоваром, при всем довольстве, в красной рубахе, а к нему просители. С поклонцами, с шапками в руках, с глазами в пол. А он торопиться не будет. На блюдечко с самонастоящим и даже не спитым чаем Фуф, губами, и с сахаром его щурясь отчаянного пара и сытого счастья. «Да», — мотнул головой мужик, отгоняя сладкие грезы, — «вот она, настоящая жизнь». Во всей етой купмании по привидению односельчан к покорности единственный затык Солодовниковы. Ну и купечество вообще. С фонобериями. Ишь, не ласковые А кому он будет потом зерно продавать? Самому на этот рынок вылезать опасно. Даже по краешку. Съедят. Крякнув, он решительно встал и переместил зад на возничье место. Но, залятная Лошаденка сдвинула телегу, да и пошла сонно, едва перебирая копытами. Справный мужик Иван Карпыч не думал подгонять ее. Ничто. Зато и подумает с по дороги-то. Небось, не одни Солодовниковы на свете-то есть. Цок да цок копытами по мостовой городка. Остановка, разговоры, отказ и взгляды. Иван Карпыч чем дальше, тем больше мрачнел, наливаясь недоуменным испугом. А потом... На! Словами и даже без матерных но лучше брожу, чем еток. Егорка! Где он, а где Иван Карпыч? А вишь ты! И главное дело, крио как. Так перевернули все, что не мальца получить, а друг отбившегося, а монстра африканской представили. Его! Справного мужика! А чего? Что он плохого сделал-то? Покорность она же от бога. «Предками же, розги и деньги, опять же, не лишние в семье. Зря кормили дармоядыш, что ли? А ну-ка наоборот, надо бы, на тот, видишь, как, без понимания момента. Что ему теперь, -я? никак? Только, только жить начал, вылез со своим хребтом в люди и на тебе, Егорка!» «Приятили!» — Иван Карпович сплюнул зло. «Приятили!» и трясущимися руками начал сворачивать цигарку, просыпая махорку на колени. Придавить над было пащенка! В душе заклубился праведный гнев. Мух, попадись ему сейчас кто под руку! Слышь, дядя! Небрежно обратился к нему подошедший юнец лет 15 Нашел дядь пащенок! Нашел дядю пащенок! Вызверился мужик, вставая грозно. Но юнец не испугался, а только ощерился нехорошо, да и перетек на пару шагов назад. А в руках ножик. Перетекает меж пальцев, как из воды сделан. Ты родители моих не замай. И шипит, ну чисто змея. Видно, что не напуган, но не чуточки. Вот же Иван Карпч осадил назад, но возмутился в По-честному надо. На кулачках. Вот тогда он и этого щенка. А то взял моду ножиком пугать. Мужик, скалец юнец, ты не понял еще? Не рада тебе. Интересно тебе теперь будет жить? Очень интересно. Крестьянина сызного бросила в пот. А ноги предателя будто сами сделали несколько шагов назад, приземлив зад на телегу. А етат улыбается. И ножом так. Жих! Меж пальцев, как вода. Тебе так не рады, что не только через купцов о тебе словечки кинули, но и под тем, кто совсем не в торговле живет. В неал? Иван Карпович закивал судорожно. За янцом будто бы встал незримой тенью сам из подворотни. А юнец, издеваючись, еще и заметку в газете «Московский слух» зачитал. О благотворительности в пользу больницы. Иван Карпович даже головой тряс, но нет. Егор Панкратов да Александр чиш Двенадцать тысяч! Враки все в раке забормотал он. будь того, мне бы их, я бы все-все... Ух, в кулак! Вот так вот бы держал! Держи! И газету в лицо кинул юнец тут. Щерица. В него в селе найдутся? А ты, дядя, и снова ножик меж пальцев, поберег себе. Не нравишься ты людям. Сильно не нравишься. А то смотри, охромеет твоя кобылка. И ножиком вжух, изобразил. Будто бабки лошади подрезает. Похолодел Иван Карпыч, побелел. А юнец этот дерзкий дальше издевается. А то смотри... Дойдет до есличан твоих что не фавори на больших людей так и пустят красного петуха тебя как и подмигивает любит всео. Ехал пока назад иван карпович так все кнутовище зубами изорвал. Такая в нем ярость проснулась и понимание, что ему в россии все совсем. «Вот так? Просто?» – неверяще переспрашивает дядя гелей «В училище живописи?» «Ну да», – скинув шиналку Татьяне на руки, разуваюсь. «Никак не могу взять в толк его удивление. Пришел до руководства, и все. Так, мол, и так. Есть такой Санька Чиж. Вот его работа, а вот с документами сложности. И почему сложности? Нельзя ли ему вленослушателям, что время даром не серять? На свой кошт. Оказалось, что и можно». «Рассказал бы кто». Начал опекун, мотнув головой. Хотя да, момент удачный. Подгадал. Санька талантливый. Сапог снимается тяжко. Я просто показал, а они сразу такие... Интересно? Когда, говорите, рисовать начал? Ну и вот. Стянув, наконец, сапоги, обываю домашние туфли и иду мыть руки. Меня тоже. Продолжаю разговор из ванной, не закрывая дверь. Вы ленослушателям говорили Хм... «Несколько эскизов партнежных вместе с Чижиковыми попали. Сказали самобытно. Необычная графика и что-то такое с видением. Вот. К Саньке забежал порадовать, и вот, домой». «Как интересно мы живем!» — восхитился Владимир Алексеевич. «Как скучно я живу!» — минорно сказала Надя, прижав к себе разбойного вида кота. Все вокруг совершают поступки и занимаются интересными делами, а я просто учусь в гимназии. «Возраст!» – пожав плечами, я повернулся, оседлав стул по конячьи. «У тебя вот тоже возраст!» – вздохнула она, наглаживая кота. Тот, совершеннейший бандит самого сурового нрава и вида гроза всех окрестных улиц, ластится к девочке. Прочих домочадцев он скорее терпит. Другие жизненные обстоятельства почему-то становится неловко. «Да, но ты вот, несмотря на все обстоятельства, на приключаться успел. Экзамены сдавать собрался в прогимназию, да еще и в училище живописи». «Уговорили». «Валенослушателям». «Уговорили», вздыхает Надя. «А кем не суть важно? А я?» «Вот, писать умею хорошо. Все учителя хвалят, да и подругам моим рассказы нравятся». «А о чем писать? О гимназической жизни? О коте?» «А почему бы и не да?» – просыпается во мне что-то. Я оценивающе смотрю на него, получая в ответ презрительный взгляд зеленых глаз. Только не банальности. «Например», – я щелкаю пальцами, – «приключения доблестного рыцаря хвост трубой», «его поединки из-за внимания прекрасных пушистых дам» «и подвальная война против крысиной скверны». Противостояние пушистого рыцаря с крысиными волками и подлой, но отчаянно опасной крысиной королевой. жизни приключения отважного рыцаря хвост трубой? Хм, Надя задумалась, и глаза ее начали разгораться. Как ты говоришь обычно в таких случаях? Почему бы и не да? Айвенга с кошачьим колоритом. Спасибо. Подскочив с котом в руках, она клюнула меня губами в щеку, и выскочила из комнаты.